Это привело бы их в чувство, но еды, судя по всему, рядом не было. Зато она увидела очень большой молоток на верстаке. «Как продвигается работа, господин Джереми?» спросила она, подходя к часам. Игорь отреагировал очень быстро и встал рядом со стеклянной колонной, прикрывая ее своей грудью. Джереми поспешил навстречу ей. «Мы тщательно отрегулировали все механизмы». «Опять!» — проворчал Игорь. «Да, опять». На самом деле мы то и дело их регулировать, — добавил Игорь, — а теперь просто ждем благоприятных погодных условий. Ну, я думал, вам удалось поймать молнию. Ее светлость показала на ряд шипящих и булькающих стеклянных цилиндров зеленого цвета, выстроившихся вдоль стены мастерской, совсем рядом с верстаком, на котором, о, да, лежал молоток. И никто не мог читать ее мысли. Вот это власть! Ее будет вполне достаточно для поддержания работы механизма. Но для запуска часов необходимо то, что Игорь называет скачком, пояснил Джереми. Игорь продемонстрировал два крокодильчика каждый размером с его голову. Все правильно, подтвердил он. Но здесь почти не бывает нужных гроз. В сколько раз говорить чафы надо, выбирает в Убервальде. А какова именно природа задержки? спросил, возможно, господин Белый. Нам нужна гроза, господин, то есть молния. — ответил Джереми. Леди Легион отошла на шаг чуть ближе к верстаку. — Да? — Так создайте эту самую молнию, — пожал плечами господин Белый. — Ха! Если бы мы были в Убервальде, то, конечно, это лишь вопрос давления и разницы потенциалов, — ответил господин Белый. — Разве вы не можете просто создать ее? Игорь нагрозил его уважительно недоверчивым взглядом. — А ты, Фамфлучем... «Не изубервальда, Гер?» — спросил он. Потом вдруг ахнул и хлопнул себя по голове. «Эй, я чувствую!» — восстукнуло. «Ну и ну как ты это делает? Давление падать камнем!» Искорки пробежали по его черным от грязи ногтям, лицо расплылось в улыбке. «Похоже, фрочно пора поднимать громотвод!» — сказал он, подбегая к установленной на стене системе блоков. Леди Легион повернулась к остальным аудиторам. Вот сейчас она очень жалела о том, что они не способны читать ее мысли, потому что знала крайне мало человеческих ругательств. — Это против правил, — прошепела она. — Обычная целесообразность, — заметил господин Белый. — Если бы вы не были столь вялой, все было бы давно закончено. — Я настаиваю на дальнейших исследованиях. Нет необходимости. — Что, какие-то проблемы? — спросил Джереми слегка другим тоном, который он использовал. «Для разговоров не о часах. Часы пока запускать не следует», воскликнула леди Легион, не спуская глаз с других аудиторов. «Но «Ну вы же... Мы ведь уже все готово. Возможны проблемы. Я считаю, нам стоит провести дополнительные испытания, допустим, в течение следующей недели. Но она-то знала, что никаких проблем нет и быть не может. Джереми построил эти часы так же, как создал сотни и сотни часов до этого». Леди Легион сделала все, что могла, дабы затянуть работу, и это при том, что Игорь неусыпно, будто ястреб наблюдал за ней. Как тебя зовут, юноша? Спросил господин Белый. Часовсик попятился. Джереми, ответил он, и я. Я не понимаю, господин Белый, часы показывают время. Часы не могут представлять опасность. Как часы могут стать проблемой? Это идеальные часы. Тогда запусти их. Но ее светлость загрохотал дверной молоток. Игорь! сказал Джереми, я, откликнулся Игорь из прихожей. Как этот слуга там оказался? удивился господин Белый, все еще краем глаза, наблюдая за ее светлостью. Это ну такой фокус, известный, ну, только им, пояснил Джереми. Я, я думаю, они, ну. Доктор Хопкин, Ферр!» — провозгласил Игорь, появляясь из прихожей. «Я, говорит, что ты имеешь гофтей, но... но доктор Хопкинс, хотя и обладал мягкими, словно шелк манерами, был чиновником гильдии и оставался таковым вот уже много лет. Проскользнуть под рукой Игоря – небольшая проблема для человека, успешно проводящего собрание часовщиков, людей, чьи мозги не только не сверены друг с другом, но и тикают совсем иначе, нежели у остального человечества». «Как оказалось, у меня были дела по соседству», — сообщил он, широко улыбаясь. «Поэтому я позволил себе забежать в аптеку, чтобы забрать...» «О, ты тут не один?» Игорь поморщился. «Но кодекс нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах». «Не хотеет ли фер чашку чая?» — спросил он. Аудиторы бурили доктора дружными, испепеляющими взглядами. «Что еще за чай?» — осведомился господин Белый. «Это такой протокол». — отрезала леди Легион. Господин Белый замялся. Протокол нужно соблюдать. э э, -э да, Игорь...» — промямлил Джереми. «Чай, пожалуйста!» «Да, пожалуйста!» «Ничего себе!» — воскликнул доктор Хопкинс. «Совершенно не замечая атмосферу в комнате, в которой сейчас можно было бы плавить железо. Как я вижу, ты закончил работу над часами. Настоящий шедевр!» Аудиторы переглянулись, когда доктор прошагал мимо них, и уставился на стеклянный циферблат молодец джереми хвалю сказал он снимая очки и энергично полируя стеклышки а чем вызвано это приятное голубое свечение хрустальное кольцо пояснил джереми оно оно закручивает свет подсказала леди легион который потом пробивает дыру во вселенной правда изумился доктор хопкинс надевая очки Какая оригинальная идея! А кукушка в них есть? Тик! Одно из самых плохих восклицаний, которые человек может услышать высоко в небе, это «Ой-ой!». Оно содержит в себе максимум выворачивающего кишки ужаса и по минимуму расходует дыхание. Когда Людзе издал его, перевод лопсангу не потребовался. Он следил за облаками в течение уже некоторого времени, а они становились все более черными, густыми и зловещими. Метловище покалывает пальцы, крикнул Людзе, потому что прямо над нами начинается гроза, прокричал Лобсанк в ответ. А еще несколько минут назад небо было совершенно ясным, да морпорка оставалось всего ничего. Лобсанк уже мог различить некоторые самые высокие здания, петляющие по долине реку, но гроза, казалось, наступала на город со всех сторон сразу. Нужно сажать эту штуку, пока это вообще возможно! крикнул Людзе. Держись! Очень скоро помело летело всего в нескольких футах над капустными полями. Растения неслись сплошной зеленой полосой, едва не задевая сандалии лопсанга. Потом Лопсанг услышал междометие, которое, возможно, не было самым плохим, когда ты находишься в воздухе, но определенно не обещало ничего хорошего, если его издает у руля. Э! «А ты вообще знаешь, как эту штуковину останавливать?» – крикнул Лопсанг. – «Не совсем!» – помотал головой Людзе. «Держись, я что-нибудь придумаю!» Метловище задралось вверх, но помело продолжало нестись в том же направлении. Прутья уже касались кочинов. Только в конце поля им удалось снизить скорость и приземлиться в конце борозды, которая воняла так, как могут вонять только превращенные в кашу капустные листья. Ты хорошо умеешь нарезать время? Спросил метельщик, перепрыгивая через побитые растения. Ну, довольно-таки хорошо, неуверенно произнес лопсанг. Что ж, сейчас проверим. Бежавший в сторону города Людзе превратился в бледно-голубой силуэт. Лопсанг догнал его только через сотню ярдов, но силуэт метельщика, нарезавшего время все тоньше и тоньше, продолжал таять. Ученик, стиснув зубы и, напрягая все мышцы, поспешил за ним. Когда дело касалось драк, старик, возможно, и мошенничал, но тут все было по-настоящему. Мир из голубого стал темно-синим, потом чернильным, неестественно темным, словно его накрыла тень от затмения. Они оказались в глубоком времени, и задерживаться тут надолго было нельзя. Даже если бы ты выдержал лютый холод, некоторым частям человеческого тела просто не рекомендовалось попадать сюда. Кроме того, если слишком глубоко погрузиться во время а потом слишком быстро вынырнуть, можно было умереть. Он, конечно, с таким не сталкивался, поскольку был еще учеником, но в некоторых классах на стенах висели весьма подробные рисунки. Жизнь человека могла стать очень-очень мучительной, когда его кровь начинала перемещаться во времени быстрее, чем кости. А кроме того, эта самая жизнь могла вдруг стать очень короткой. Я скоро не выдержу, задыхаясь, Прокричал он, едва поспевая за Людзе в фиолетовом мраке. «Выдержишь!» — прохрипел нетельщик. «Ты способный малый!» «К такому я не был готов!» Город был совсем близко. «К такому и нельзя подготовиться!» — прорычал Людзе. «Ты главное действуй, и вот увидишь, у тебя все получится!» «А если не получится?» — спросил Лобсанг. Бежать почему-то стало легче. Пропало ощущение, что кожа пытается сама себя освежевать. «Об этом можешь не переживать!» «Мертвецам, как правило, все равно», — ответил Людзе. Он повернулся к ученику, и его злобная усмешка полыхнула в полумраке желтозубой дугой. «Но как, получается?» «Я на пределе». «Отлично. А теперь, когда мы слегка размялись...»